Жму вашу руку. Вот строки из письма, адресованного Виктору Шкловскому. Мне было очень приятно и полезно получить ваше письмо. Отвечу вам на него следующими главами. Романа Петр Первый. Примечание автора. Крепко жму вашу руку. Алексей Толстой. 21 ноября 1944 года. А вот из письма Константина Симонова. Чуракову. Буду ждать вашего письма, а вам одновременно с письмом посылаю на память живые и мертвые и крепко жму вашу руку. Литературная газета, 1980 год, 5 ноября. Каждый из нас вместо словесного приветствия или прощания может просто совершить это действие, пожать собеседнику руку, если, конечно, контакт непосредственный. А может, если он мужчина, приподнять головной убор? Наконец, иногда мы просто киваем знакомому, правда, лучше равному, не старшему по возрасту или по положению. Часто выражение речевого этикета еще сопровождаем легкой улыбкой. Жесты, мимика и речевой этикет. Древний обряд рукопожатия демонстрировал партнеру, что к нему обращается человек без оружия в руке. Правый — наиболее рабочий и сильный. И сегодня мы говорим малышу «поздоровайся правой ручкой». Приятно, что мужчина для рукопожатия снимает перчатку, если дело происходит зимой. Происхождение этого жеста тоже показать, что рука безоружна. Мужчина приподнял шляпу или снял шапку, войдя в помещение. Что в этом за смысл? Сейчас знак вежливости, а раньше — Мужчина снимал шлем и обнажал голову в знак доверия к собеседнику, к хозяину дома. Вы заметили, что обычай и ритуал не предусматривает таких жестов для женщины? Исторически это понятно. Женщины не носили оружия и не надевали шлемов. А вот поклон свойственен и женщинам. Это знак смирения, готовности подчиниться собеседнику. Итак, не только речевые, но и жестовые знаки очень древние. и когда-то, как речевые, имели мотивированное значение, которое с течением времени стерлось. Напомним, кстати, что обычай чокаться бокалами с вином связан с теми временами, когда нужно было так столкнуть чаши, чтобы напиток выплеснулся и попал в чашу к цитропизнику, в знак того, что вино не отравлено. Это отмирание первоначального значения присуще и словесным формулам речевого этикета. Еще в конце прошлого века Вунт в книге «Очерк психологии» отмечал интересное явление переосмысления и ритуального действия. Он писал, что обычай в своем развитии претерпевает изменения, придающие ему другой смысл. Вследствие такого изменения происходит главным образом два превращения. Первое превращение состоит в отпадение первоначального мифического мотива, который уже не замещается другим мотивом. Обычай продолжает существовать только в силу ассоциативного упражнения, причем он в то же время теряет характер принудительности, а внешние формы его проявления становятся менее устойчивыми. При втором превращении место первоначальных мифически-религиозных представлений занимают нравственные и социальные цели. Но оба вида превращений могут тесно соединяться в одном и том же случае, и даже если какой-нибудь обычай не служит непосредственно той или другой социальной цели, как, например, некоторые правила приличия, вежливости, правила того, как следует одеваться, есть и так далее – что он косвенно создает себе такую цель, так как существование каких-нибудь норм, общеобязательных для сочленов общества, поддерживает совместную жизнь и содействует тем самым совместному духовному развитию. Вунд. Очерк психологии. Москва. 1897 год. Страница 358. В самом деле... Никто из говорящих сегодня «спасибо» не воспринимает это как пожелание, чтобы Бог спас собеседника. «Спаси Бог». Эта связь уже утеряна, но нравственно-социальное значение такой формы благодарности велико. И рукопожатие в акте благодарности.